Целомудрия. «Я люблю лес. Плохо жить в городах. Слишком много там страстных людей. Не лучше ли попасть в руки убийцы, чем стать предметом вожделений страстной женщины? Взгляните же на этих мужчин. Их глаза говорят, что не ведают они ничего лучшего на земле, чем спать с женщиной». Грязь на дне души их. Увы, если в грязи это есть еще и дух. Увы, если бы вы были совершенны, по крайней мере, так же, как звери. Но зверям присуща невинность. Разве я призываю умерщвлять свои чувства? Я призываю к невинности чувств. Разве к целомудрию призываю я вас? Для некоторых целомудрие добродетель – но для многих почти что порог. Они, быть может, и воздерживаются, но пес чувственности завистливо проглядывает из всех их деяний. До высотых добродетели, вплоть до сферы духа, где царит холод, преследует их это животное, несущее с собой вражду. И как искусно пес чувственности умеет молить о духе, когда ему отказано в теле. Вы любите трагедии и все, что терзает сердца, но я не доверяю вашему псу. У вас слишком жестокие глаза, слишком похотливо смотрите вы на испытывающих страдания. Не переоделось ли сладострастие ваше, называя себя теперь состраданием? Еще такую притчу даю я вам. Многие, желавшие изгнать своего искусителя, превратились в свиней. Кому целомудрие в тягость, тому не следует советовать его, чтобы не сделалось оно путем в преисподнюю, превратившись в грязь и похотливость души. Неужели говорю я что-то грязное? А ведь все это еще не самое дурное. Познающий неохотно погружается в воду истины не тогда, когда она грязная, а когда она мелкая. Поистине есть целомудренные до глубины души. Они снисходительны и смеются охотнее и веселее вас. Они смеются и над целомудрием и спрашивают, что такое целомудрие. Не безумие ли это? Но это безумие само пришло к нам, а не мы к нему. С радушием прийтили мы этого гостя в нашем сердце. Теперь живет он у нас, и пусть остается сколько захочет. Так говорил Заротостро. а друге наедине с самим собой перестаешь быть один становится на одного больше а это уже слишком думает отшельник Все один до да один это в конце концов образует двоих я и меня слишком не в беседах как возможно было бы это вынести если бы не было друга Друг для отшельника, Это всегда третий. Это пробка, препятствующая разговору двоих погружаться вглубь. Ах, слишком много бездн существует и отшельника. Вот почему так страстно жаждет он друга и высоты его. Наша вера в других выдает то, что мы хотели бы верить в нас самих. Наше страстное желание обрести друга является предателем нашим. И часто с помощью любви хотят всего лишь перескочить через зависть. И часто нападают и делают себе врага для того, чтобы скрыть собственную уязвимость. «Будь хотя бы врагом моим», — говорит истинное почитание, которое не осмеливается просить о дружбе. «Если ты хочешь иметь друга, ты должен вести за него войну. А чтобы вести войну, надо уметь быть врагом». Врага должен чтить ты в друге своем. Разве можешь ты подойти вплотную к другу своему, не перейдя к нему? Пусть будет друг твой самым достойным врагом твоим. Будь же ближайшим к сердцу его, противись ему. Ты не хочешь перед другом носить одежды. Ты оказываешь честь ему, показываясь таким, каков ты есть на самом деле. Но за это он посылает тебя к черту. Кто не скрывает себя, вызывает возмущение. У вас достаточно оснований бояться наготы. Будь вы богами, вы бы стыдились одежд своих. Не старайся приукрашивать себя для друга, ибо стрелой и стремлением к сверхчеловеку должен ты быть для него. Смотрел ли ты на друга, когда спит он, чтобы увидеть, каков он тогда? Что такое лицо друга твоего? Это твой собственный миг, но отраженный в грубом и несовершенном зеркале. Видел ли ты друга своего спящим? Не испугался ли ты его вида? Он да, человек есть нечто, что должно преодолеть. Угадывать и уметь молчать должен друг. Умерь желание свое видеть всё. Пусть сон твой раскроет тебе, что делает друг твой бодрствуя. Да будет сострадание твое угадыванием. Сперва узнай, хочет ли друг сострадание. Быть может, он любит в тебе несокрушенный взор и взгляд вечности. Да будет сострадание к другу сокрыто под твердой оболочкой. На ней должен ты стереть зубы свои. Тогда сострадание приобретет утонченность и сладость свою. Стал ли ты чистым воздухом, уединением, Хлебом и лекарством для друга своего. Иной не в силах освободиться от собственных цепей, однако друга своего спасает. Если ты раб, то не можешь быть другом. Если тиран, не можешь иметь друзей. Слишком долго таились в женщине раб и тиран. Поэтому не способна она к дружбе. Ей ведома только любовь. В любви ее всегда есть несправедливость и слепота ко всему, чего не любит она. Но и в сознательной любви женщины есть и внезапность, и молния, и тьма рядом со светом. Пока еще не способна женщина на дружбу. Женщины – это кошки или птицы, или в лучшем случае коровы. Пока еще не способна женщина на дружбу. Но скажите мне вы, мужчины, кто из вас способен на нее? О, ваша бедность, мужчины! О, ваша скудность души! То, что даете вы другу, я даю любому из врагов своих, и не становлюсь от этого беднее. Существует товарищество. Пусть будет и дружба. Так говорил Заратустра. О тысяче одной цели Много стран и народов видел Заратустра. Так открыл он добро и зло разных народов. Не нашел он на всей земле большей силы, чем добро и зло. Ни один народ не смог бы выжить, не производя оценки, что есть добро и что есть зло. Чтобы сохраниться, должен он оценивать иначе, нежели сосед его. Многое, что у одного народа называется «добром», У другого словёт позором и поношением. Вот что обнаружил я. Многое из того, что здесь именуется злом, там облекалось в пурпур почести. Никогда сосед не понимал соседа. Всегда удивлялась душа одного безумию и злобе другого. «Скрижаль заповедей добра воздвиг собой каждый народ. Смотри, это скрижаль преодоления его». Это голос его воли к власти. Похвально у него то, что дается с трудом. Добрым зовется тяжелое и неизбежное. А то, что сильно настолько, чтобы освободить от величайшей нужды, самое редкое и тяжелое, он провозглашает священно. То, что позволяет ему господствовать, побеждать и блистать на страх и зависть соседу, имеет для него значение высшего, наипервейшего мерила ценностей и смысла всех вещей. Поистине, брат мой, если узнал ты потребность народа, его землю и небо, и соседа его, ты открыл закон преодоления его и угадал, почему он поднимается по этой лестнице к надежде своей. Ты всегда должен быть первым и стоять впереди других. Никого не должна любить ревнивая душа твоя, кроме друга. Слова эти приводили в трепет душу грека, и шел он своей стезей величия. Говорить правду и хорошо владеть луком и стрелами считалось достойным и вместе с тем делом нелегким у народа, от которого происходит имя мое. Имя, которое ношу я с достоинством и честью, хотя нелегко это мне. Чтить отца и мать и вплоть до сокровенно клубин души предаться воле их, Такова скрижаль преодолений другого народа, воздвигшего ее над собой и ставшего могущественным и вечным силой ее. Хранить верность и во имя ее жертвовать кровью и честью своей, даже в злых и опасных делах, так, поучаясь, преодолевал себя другой народ, и преодолевая великие надежды, понес он в себе. Поистине сами себе заповедали люди все добро свое и зло, Поистине не заимствовали они и не нашли его, и не упало оно к ним, словно глаз с неба. Изначально человек придал ценность вещам, чтобы этим сохранить себя. Он дал вещам смысл, человеческий смысл. Потому и назвал он себя человеком, что стал оценивать. Оценивать значит создавать. Слышите вы, созидающие? Именно оценка придает ценность и драгоценность всем оцененным вещам. Лишь через оценку появляется ценность, и без оценивания был бы пустое бытие. Слышите вы, созидающие? Перемена ценности- это перемена созидающих. Всегда будет разрушителем тот, кто становится творцом. Некогда творцами были целые народы, и только потом отдельные личности. Поистине отдельная личность – это самая юная из всего созданного. Скрижали заповедей добра воздвигли над собой народы. Любой, стремящийся повелевать, и любовь, жаждущая повиноваться, сообща создали эти скрижали. Стремление к стаду древнее, чем притяжение собственного «я». И покуда добрая совесть означает волю стада, лишь дурная совесть скажет «я». Поистине лукавое и бессердечное «я», ищущие свои выгоды в выгоде большинства, не начало стада… о гибель его. Любящие и созидающие — вот кто всегда был творцом добра и зла. Огонь любви и гнева пылает на именах всех добродетелей. Много стран и народов повидал Заратустра, но не нашел он на всей земле силы большей, чем творение любящих. Добро и зло — суть их имена. Поистине чудовищные силы и власть этой похвалы и этого порицания. «Скажите мне, братья мои, кто преодолеет их? Кто набросит оковы на тысячеклавого зверя?» Тысяча целей существовала до сих пор, ибо была тысяча народов. Теперь же не только оков для тысячеклавого зверя, не единой цели. У человечества нет еще цели. Но скажите мне, братья мои, если до сих пор еще нет у человечества цели, то есть ли оно само? «Или еще нет его?» Так говорил Заратустра. А любви к ближнему. Вы жметесь к ближнему и говорите при этом красивые слова. Но я говорю вам, ваша любовь к ближнему – это всего лишь дурная любовь к самим себе. Вы убегаете к ближнему от самих себя – и хотели бы сделать из этого добродетель. Но я насквозь вижу ваше бескорыстие. Ты старше, чем я. Ты объявлена священным, но пока еще не признана таковым я. И вот человек жмется к ближнему. Разве призываю я вас любить ближнего? Скорее я посоветую вам бежать от ближних и любить дальних. Выше любви к ближнему стоит любовь к дальнему и будущему. Выше любви к человеку, любовь к делам и призрачным видению. Этот призрак, парящий над тобой, брат мой, прекраснее тебя. Почему бы тебе не отдать ему плоть и кровь свою? Но ты страшишься и бежишь к ближнему. Вы не выносите себя и недостаточно себя любите. И вот вы хотите соблазнить ближнего своего на любовь к вам и позолотить себя его заблуждением. Я хотел бы, чтобы все эти ближние и соседи их стали для вас невыносимы. И тогда из самих себя вам придется создать друга с переполненным сердцем. Вы приглашаете свидетеля, когда хотите похвалить себя. И когда вы убедили его думать о вас хорошо, тогда и сами начинаете хорошо думать о себе. Лжет не только тот, кто говорит вопреки знанию своему. Но прежде всего тот, кто говорит вопреки своему незнанию. Именно так общаетесь вы между собой, вводя в заблуждение на свой счет соседей своих. Так говорит глупец. Общение с людьми портит характер, особенно когда нет его. Один идет к ближнему, потому что ищет себя, а другой потому что хочет себя потерять. Ваша дурная любовь к себе превращает ваше одиночество в тюрьму. Дальние расплачиваются за вашу любовь к ближнему, и всякий раз, когда вы соберетесь в пятером, должен умереть шестой. Я не люблю ваших праздников. Слишком много лицедеев встречаю я там, и даже зрители часто окривляются, словно актеры. Не о ближнем учу я вас, но о друге. Да будет друг для вас праздником Земли и предчувствием сверхчеловека». Я учу вас о друге и переполненном сердце его. Но надо уметь быть губкой, если хочешь, чтобы тебя любили всем сердцем. Я учу вас о друге, о вместилище добра, в котором мир предстаёт совершенным и завершенным. Я учу вас о созидающем друге, который всегда готов одарить таким миром. И как мир этот развертывается для него, так свертываясь снова он возвращается к нему». подобно становлению добра через зло, подобно становлению цели и случая. Да будет для тебя грядущая и отдаленная причиной твоего нынешнего. Вдруги люби сверхчеловека, как причину свою. Братья мои, любить дальнего, а не ближнего, призываю я вас. Так говорил заратустра. О пути созидающего «Брат мой, ты хочешь уединения? Хочешь искать пути к самому себе? помедли немного и выслушай меня. Кто ищет, легко может потерять себя. Всякое уединение есть грех», — так говорит стадо. «А ты долго принадлежал стаду, и голос его еще долго будет звучать в тебе. И если ты скажешь, у меня уже не одна совесть с вами, это будет жалобой и болью. Видишь, сама эта боль рождена в тебе общей совестью стада. Последний отблеск этой совести вспыхивает еще на скорби твоей. Но ты хочешь идти путем скорби, потому что это путь к самому себе. Тогда покажи, что имеешь на это право и силу. Воплощаешь ли ты в себе это новое право и новую силу? Первое движение, само собой катящееся колесо. Можешь ли ты заставить звезды вращаться вокруг тебя? О, как много тех, для кого высота предмет вожделения, и тех, у кого вызывает она судороги чистолюбие. Покажи, что ты не из этих сладострастников и чистолюбцев. О, как много великих идей, чьи действия подобно кузнечным мехам, от них человек надувается и становится еще более пустым. Ты называешь себя свободным? «Я хочу слышать господствующую мысль твою, а не то, что ты избежал, Ерма. Из тех ли ты, кто имел право сбросить его? Есть и такие, что лишились последней ценности своей, отбросив покорность. Ты называешь себя свободным от чего-то? Какое мне дело до этого? Но взор твой должен поведать мне, ради чего ты свободен. Можешь ли ты создать себе сам добро и зло?» и утвердить над собою волю свою как закон, и быть самому себе мстителем и судьей закона своего. Страшно быть наедине с таким судьей мстителем. Так брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества. Сегодня ты страдаешь еще от людского множества, ты одинокий. Пока ищу с тобой все твое мужество и все твои надежды, Но однажды устанешь ты от одиночества, и согнется гордость твоя, и заскрежещет зубами мужество твое, и ты воскликнешь «Я одинок». Наступит время, и не увидишь ты больше высоты своей, а все твое низменное будет близко. Возвышенное твое станет пугать тебя, словно призрак, и ты воскликнешь тогда «Все ложь». Есть чувство грозящие убить одинокого. Если же это не удается им… то должны умереть они сами. Но сможешь ли ты стать убийцей? Брат мой, ведом ли тебе уже слово презрения? а муки справедливости. Будь справедливым с теми, кто презирает тебя, знакомы тебе. Многих ты принуждаешь изменить мнение о себе. За это они жестоко отомстят. Ведь ты приблизился к ним и все-таки прошел мимо. Этого они никогда тебе не простят. Ты поднимаешься над ними, но чем выше восхождение, тем меньшим видят тебя ука зависти, а больше всего ненавидят того, кто способен летать. Как можете вы быть справедливы ко мне? Я выбираю вашу несправедливость, как долю мне предназначенную. Так должен говорить ты. Несправедливости и грязь бросают во след одинокому. Но если хочешь ты стать звездой... ты все равно должен светить им. Остерегайся добрых и праведных. Они охотно распинают всякого, кто сам создал себе добродетель. Они ненавидят одинокого. Берегись также святой простоты. Все, что не просто, не свято для нее. И она охотно играет с огнем, с огнем костра. Остерегайся приступов любви своей. Слишком скоро протягивает одинокий руку первому встречному. Иному ты должен подать не руку, а только лапу. И я хочу, чтобы у лапы твоей были когти. Но самый опасный враг, который может повстречаться тебе, это ты. Ты сам подстерегаешь себя в пещерах и лесах. Одинокий ты на пути к самому себе. И на этом пути ты минуешь самого себя и пройдешь мимо семи своих искусителей. Ты будешь сам для себя еретиком, и колдуном, и прорицателем, и безумцем, и скептиком, и нечестивцем, и злодеем. Ты должен сжечь себя в своем собственном пламени. Как иначе хотел бы ты обновиться, не обратившись сперва в пепел? Одинокий ты идешь путем созидающего. Создать Бога из тех семи искусителей жаждет воля твоя. Одинокий ты идешь путем любящего. Самого себя любишь ты. и потому презираешь себя, как могут презирать только любящие. Творить хочет любящий, ибо велико презрение его. Что знает о любви тот, кто не презирал именно того, кого он любил? С любовью и жаждой созидания иди в уединение свое, брат мой, и только потом, хромая, поплетется за тобой справедливость. Уноси с собой слезы мои, иди в свое уединение, брат мой. «Я люблю того, кто стремится творить сверх себя, и потому гибнет», — так говорил Заратустра. О старых и молодых женщинах. «Отчего так опасливо крадешься ты в сумерках, Заратустра, и что так бережно скрываешь под плащом своим? Не сокровище ли это, подаренное тебе, или новорожденное дитя твое?» Или же стал ты другом злых и ходишь теперь путями крадущих? Поистине, брат мой, — отвечал Заратустра, — то, что несу я, — это сокровище, подаренное мне. Одна маленькая истина. Однако она своенравна и капризна, как дитя. И не зажимая ей рот, она кричала, не переставая. Когда сегодня в час захода солнца шел я один дорогой своей, повстречалась мне старушка, и так обратилась она к душе моей. О многом сказал Заратустра и нам, женщинам, но ничего не поведал о женщине. И я возразил ей, говорить о женщине следует только с мужчинами. «Расскажи об этом и мне», — попросила она. «Я так стара, что тотчас все позабуду». И снизошел я к просьбе ее и говорил так. «Все в женщине загадка, и на все это есть одна разгадка». Беременностью зовется она. Мужчина для женщины – средство. Цель же – всегда ребенок. Но что же такое женщина для мужчины? Двух вещей желает настоящий мужчина. Опасности и игры. И потому нужна ему женщина, как самая опасная из всех игрушек. Мужчина должен быть воспитан для войны, а женщина – для вдохновения воина. Все остальное – безумие. Слишком сладких плодов не любит воин. Поэтому и любит он женщину. Горька для него и сладчайшая из них. Женщина понимает детей лучше мужчины. Но в мужчине детского больше, чем в женщине. В настоящем мужчине всегда сокрыто дитя, которое хочет играть. Найдите же в нем дитя, женщины. Да будет женщина игрушкой, чистой и изящной, словно драгоценный камень, блестающей добродетелями еще не созданного мира. Пусть звездный луч сияет в любви ее. Пусть надежда ее будет, о, если б не родить сверхчеловека. Пусть отвага будет в любви её. Ею она победит того, кто внушает ей страх. Да будет честь в любви ее. Впрочем, женщина мало что смыслит в чести. Пусть же станет честью ее любить всегда сильнее, чем любит ее». и в любви никогда не быть второй. Мужчине следует остерегаться женщины, когда она любит, ибо тогда готова она на любую жертву, и все остальное не имеет никакой ценности в глазах ее. Мужчине следует остерегаться женщины, когда она ненавидит, ибо он в глубине души своей только зол, она же скверна. Кого ненавидит женщина больше всех? Железо так говорило магниту Больше всего я тебя ненавижу за то, что ты притягиваешь, не имея достаточной силы чтобы тащить за собой. Счастье мужчины зовется «я хочу». Счастье женщины он хочет. Вот только теперь стал мир совершенным. Так думает каждая женщина, когда повинуется в полноте любви своей. Повиноваться должна женщина и обрести глубину для поверхности своей. Ибо не глубока она, беспокойно бурлящая пена на мелководье. Напротив, мужчина глубок. В подземных пещерах бушует бурный поток его. Женщина лишь смутно чувствует, но не пустякает силу его. И тут возразила мне старушка. «Много лесного», — сказал нам Заратустро, в особенности молодым. «Странно, Заратустро мало знает женщин». Однако же прав насчет них. Не от того ли это, что для женщины нет ничего невозможного? «А теперь прими от меня в благодарность одну маленькую истину. Я уже слишком стара для нее. Укутай ее и зажми ей рот, а то она кричит чересчур громко. «Дай же мне твою маленькую истину», — сказал я. И молвила старушка. «Идешь к женщинам, не забудь плетку». Так говорил Зоротостро.